Глава 8. Воспоминания. Джек и Мэри случайно встретились в кафе во вторник утром. Джек Стейл, в очереди, чтобы заказать свой обычный чёрный кофе, когда заметил Мэри за столиком, которая что-то печатала на своём ноутбуке. Он сразу отметил для себя, как хорошенько она выглядела. Мэри была высокой женщиной с длинными волнистыми каштановыми волосами. У неё было лицо в форме сердца с высокими скулами, ярко-голубыми глазами и пухлыми губами. Её стиль непринуждённый и повседневный. Она была одета в простую белую футболку и джинсовую куртку, выцветшие синие джинсы и пару поношенных кроссовок. Несмотря на её обыденный стиль, в ней чувствовалась уверенность и уравновешенность, которые сразу же привлекли внимание Джека. Ожидая свой заказ, Джек поймал себя на том, что время от времени украдкой поглядывает на Мэри. В конце концов, он набрался смелости подойти к её столику и завязать разговор. Эй, извини, что отвлекаю, но я не мог пройти мимо тебя. Над чем ты работаешь? спросил Джек, указывая на ноутбук Мэри. О, просто кое-что пишу. Я писатель, и часто создаю тексты для газет или небольшие рассказы, ответила Мэри, подняв глаза и улыбнулась. Вау, это круто. Я тоже думал о том, чтобы начать писать, но порой у меня настолько забитое расписание, что даже не могу найти свободную минуту, чтобы сказать себе, что у меня нет времени. В эти моменты я готов нанять детектива по поиску свободного времени. Мне кажется, ты была бы отличным сыщиком в шляпе и плаще, а я бы был твоим первым постоянным клиентом, взволнованно произнёс Джек. Мэри одобрительно кивнула. Бывает трудно совмещать работу и хобби, но я обязательно подумаю над твоим предложением, с улыбкой сказала она. Мэри сразу же привлекло чувство юмора Джека. Она смеялась над его шутками и находила его истории забавными. Джек с другой стороны был очарован умом Мэри и впечатлён тем, с какой лёгкостью она могла излагать свои мысли. Итак, Джек, о чём ты любишь заниматься в свободное время? спросила Мэри, помешивая кофе. Джек сделал глоток своего кофе прежде чем ответить. Я большой поклонник пеших прогулок и кемпингов. Люблю выбираться на природу и просто отдыхать от городской суеты. Ого, это с твоими тонамерениями нанять детектива по поиску свободного времени? Ну, звучит заманчиво. Я никогда раньше не ходила в поход, но всегда хотела попробовать, сказала Мэри, кивая в ответ с лёгкой улыбкой на губах. Да, несмотря на то, что у меня бывает довольно плотный график, я стараюсь находить время на походы. Тебе определённо стоит как-нибудь попробовать, сказал Джек, и его глаза загорелись. Есть что-то действительно особенное в том, чтобы быть вдали от города, где только ты и природа. Ну и ещё гид, который не даст заблудиться. А как насчёт тебя, Мэри? Расскажи о себе, произнёс Джек, наклонившись вперёд и пристально глядя на Мэри. В действительности, я увлекаюсь музыкой, ответила Мэри с ноткой волнения в голосе. Люблю ходить на концерты и открывать для себя новые группы. Даже играю на гитаре, хотя и не очень хорошо. Это потрясающе, сказал Джек, улыбаясь ей. Какая музыка тебе нравится? Я слушаю инди и альтернативный рок. Мне нравится находить новые группы, о которых ещё никто не слышал, ответила Мэри, сделав глоток кофе. Я думаю, что здесь у нас есть кое-какие точки соприкосновения. Я сам большой поклонник инди-музыки. Они ещё немного поболтали о своих увлечениях, оба испытывая чувство лёгкости и комфорта рядом друг с другом. Было ясно, что у них много общего, и между ними пробежала искра, которую ни один из них не мог отрицать. Не успели они опомниться, как прошло несколько часов. И они перешли из кафе в близлежащий парк, всё ещё болтая и смеясь. Они обменялись номерами телефонов и договорились вскоре снова увидеться. Их первое официальное свидание было простым: пикник в том же парке, который они посетили ранее. Джек принёс корзинку с сэндвичами, а Мэри бутылку вина. Они расстелили плед под деревом и болтали обо всём, пока солнце не начало садиться. Когда они собрали свои вещи и попрощались, Джек понял, что хочет снова увидеть Мэри. Он чувствовал, что он нашел кого-то действительно особенного, кого-то, кто понимал его так, как никто другой, и, как впоследствии оказалось, Мэри чувствовала то же самое.